вокруг света за 80 миллисекунд. Первые мысли об этой концепции возникли еще в конце XIX века и звучали они примерно так. Когда акции выходят на открытые рынки, цены, которые они принимают, могут считаться суждением об их реальной стоимости. Тут интересно то, что автор цитаты, его звали Гибсон, прямо как гитару, писал, что в условиях электронного века информация облетает мир со скоростью электричества Забавно, что он написал это не в 1989, а в 1889 году. Телеграф уже существовал, телефоны начинали появляться, то есть действительно можно было передавать информацию по всему миру очень быстро. И выдвинул этот Гибсон вполне здравую идею о том, что не стоит пытаться обыграть рынок, ведь в цене забита вся имеющаяся на данный момент инфа. Весьма поучительная история господина Рейтера, который держал голубинную службу срочных смс еще до телеграфа. Он обеспечивал клиентам быструю передачу информации, чтобы можно было заключать сделки раньше других. И ему пришла в голову идея почтовых голубей. Голуби выращивались в одном месте, потом в клетке их везли куда-нибудь. И когда нужно было послать сообщение, к ноге голубя привязывалась записка, его выпускали, и он летел домой как угорелый. Ведь дома ждут сизая голубка-жена и хлебные крошки как и у большинства из нас. В то время это было мега быстро и круто. Интересно, что информационная служба мистера Рейтера и сейчас в ходу, только вместо голубей у него интернет. Понятно, что стало только хуже, в случае необходимости e-mail нельзя, например, сожрать. Но что характерно, принцип возник задолго до компьютерной эпохи. Котировки голубями прилетали куда быстрее, чем с посыльными на лошадях и этого было достаточно для получения преимущества. С бизнесом мистера Рейтера и в наше время произошла интересная вещь. Они, видать, думали, что они быстрее всех доставляют информацию, но у лидера частенько появляются на глазах Шоры, и он не замечает очевидного. Мир, оказывается, меняется. Компания придерживалась старых надежных продуктов и моделей, но в конце 20 го века пришел товарищ Блумберг и захватил половину рынка всего за несколько лет потом еще и мэром Нью-Йорка сделался и ездит всем на зло на метро. В то же самое время телевидение медленно убивало радио, а компьютерная индустрия шагала от мейнфреймов к PC. Сейчас планшеты убивают бумажную прессу. Далеко не всем газетам суждено выжить в ближайшие пять лет, ведь информация на гаджет приходит куда быстрее, чем ее могут напечатать в любой газете. К чему я веду? Основная идея в том, что единственный способ надежно обыграть рынок – это получить информацию, которой больше ни у кого нет. Уже в 1889 году информация передавалась со скоростью света, а это трудновато улучшить. Но можно улучшить наши возможности доступа к ней. Сейчас у всех смартфоны в карманах, не надо даже за компьютер садиться, как 10 лет назад. То есть новости мы узнаем почти в тот самый момент, когда они появляются.